Глава пятая. Остров Сахалин. Имение рода Дорничевых. Хранитель чувствовал себя удовлетворительно. Много сил было потрачено на хронобарьер, который он установил на месте бывшей столицы империи драконов. Но и восстановился он у себя в заповеднике тоже неплохо. Остальное сделали его жены, окружив мужа заботой и вниманием, и пирешкой, ага. Прямо сейчас он пытался разобраться с планом посева на следующий год. Война войной, а картошка сама себя не посадит. Часть поздних сортов все еще оставалась на полях, но планирование — неотъемлемая часть работы успешного фермера, и он это знал. Странное дело, когда его назначили в это место — Он долго пытался понять, как ему действовать. Ну, сразу после битвы с титанами, которые владели этим местом. Тогда он и его братья потратили много сил, дабы повергнуть сильнейших тварей, заковать их и отправить их в темницу, а далее держать их своей силой и своей волей. Эта битва отняла не просто много, а чрезвычайно много сил. Долгое время он был простым, бесплотным духом, который разгуливал по миру, изучая его в малейших деталях, в поисках вероятных щелей и слабых мест в ткани мироздания, откуда могут прийти непрошенные гости. Он наблюдал, как развивались люди, как постигали магию, как открылись первые разломы, именно с их появлением была связана его командировка. Его и его собратьев, что охраняли другие уровни этого мира, Он наблюдал, как человечество училось противостоять иномерным пришельцам, совершенствуя свои навыки убийства. Он успешно противостоял первым сильным вторженцам, кое-кого уничтожая, кое-кого отправляя в свою тюрьму. Но кое-кто все же проник в этот мир и поселился тут. Однако каждый из них имел разрешение от многомерной вселенной, а подавляющее большинство из них были прямо направлены самой вселенной. Как, к примеру, этот молодой охотник, появление которого он воспринял с любопытством, далее перешедшее в раздражение, а сейчас... Ну, сейчас его чувство было сложно описать. Скорее он был рад тому, что у него появился сильный союзник. Пока еще союзник. Зная охотников, рано или поздно он начнет создавать проблемы. И скорее рано, чем поздно. Но пока они были на одной стороне, защищая этот мир от нового вторжения. Хранитель был в растерянности. Он посылал Вселенной один запрос за другим. Количество и сила прорывающихся существ критически превосходило его возможности. Ему нужно было освободить силы, что он тратил на удержание титанов. А еще он и хронобарьер поставил. Но Вселенная молчала. И это было странно, учитывая ситуацию. В голове у него тупо запульсировала уже такая привычная боль. Кто-то еще прямо сейчас пытается пробраться в этот мир. Кто-то очень сильный. Ага, колыбель. И выброс на этот раз удивительно сильный. Хранитель вздохнул и тяжело поднялся со стула. Подошел к окну и грустно улыбнулся. Ему будет не хватать вот этого всего. Его замка, его детей его уже такой человеческой сущности. Ну и пирошечки тоже. «Шнырька!» — устало позвал я своего маленького помощника, который также устал за последнее время. «Ничуть не меньше моего. Покажи картинку». делаю! вздохнул Шнарк. «У него даже сил на показное недовольство не осталось». Значит, малой реально задолбался. М да Четыре портала, два мира колыбели. Твари текут рекой, а на пути этой реки стоит вторая центурия первого легиона Земли вместе с двумя отрядами моих разломщиков, которые как раз закрывали разломы неподалеку. Хорошо стоят. К счастью, легионеры и разломщики оказались рядом. В противном случае, даже при их несравненной подготовке и силах, У ребят явно возникли бы проблемы. Да к черту. У них уже были проблемы. Они стояли на пути тварей-колыбели, что вышли из одного мира. Твари из другого мира вот-вот до них доберутся. Одраться на два фронта даже, возможно, самые сильные воины человечества точно не смогут. А еще там был Один и Карл. Они состояли в этой группе разломщиков. Это было одновременно хорошо и плохо. Хорошо было, что Один точно знал, что нужно делать, и стая его любимых мелких, но очень вредных тварюшек уже бесчинствовали в рядах тварей-колыбели. А плохо было то, что Карла я потерять не мог. Ведь дело не только в Годарте, хотя и в нем тоже. Нет, Карл показал себя прилежным учеником и отличным парнем, и пока он в моей семье, его нужно защищать. Прямо на моих глазах открылись еще восемь порталов. Колыбель торопилась на поле боя, но это значит, что медлить нельзя. Я оглянулся Ты, ты и. Ткнул я в волка и Волгомира, но тут меня перебили. И мы, откуда ни возьмись, появились мои любимые женушки Хельга и Катя. Ну и, соответственно, Сыкля и мрак тоже были здесь. О, кивнул я, раздумывая. Волк, ратник, координаты переданы. Так точно. «Войска двигаются к нашим. Примерно через два часа будут на месте», — за обоих ответил волк. Волгомир просто кивнул. «Хорошо. Осталось эти два часа выжить», — мыкнул я и убрал с лица улыбку. «Драконов не возьму. Своим ходом пусть добираются. А вы все быстро взялись за руки». «За что любил своих жен и друзей? Ну, кроме того, что все они лучшие люди на свете, так это за их веру в меня». Без разговоров все встали в кружок. Я разорвал круг, вклинившись между Катей и Хельвией. «А теперь поехали!» — скомандовал я и почувствовал, как у меня из носа потекла струйка крови. Кажется, эта продолжительная битва меня таки доконает. Шаг сквозь тень — вот что это было. Мы шагнули и оказались прямо посреди творящегося веселья. «Хм...» Первое, что я увидел... Было то, что твари-колыбели, как бы это сказать, немного покоцанные. «Похоже, тварюги откуда-то бегут», — я натурально вдохнул носом воздух, пытаясь уловить кое-что знакомое. Понятно, что я не нюхал в полном смысле этого слова, нет. Я нюхал ауру, просто так было привычней. Почувствовав знакомый запах, я покачал головой. «Вот жопы. Кто ж так работает?» «Ты о чем, Саша?» находящаяся рядом Хельга, ловко запускала сосульки во врагов. Причем сосульки для каждой твари были изготовлены по спецзаказу, ровно для того, чтобы хватило прихлопнуть врага одним ударом. Они были и размером с локоть, и размером с фонарный столб, и оперировала ими Хельга очень умело. — Я о рукожопах. Кто считает меня своим братом? Подкинули нам работенку. Неужели нельзя было зачистить тщательней? Кто-то плохо сделал свою работу, и эти твари пришли к нам? Катя слева от меня аккуратно управляла черным торнадо, который бесновался в рядах тварей, перемалывая их плоти, кости, как брокколи в блендере. Да ладно, забейте. Они не виноваты. Они же не знали, что у тварей наш мир в приоритете. Объяснять было долго, да и незачем. Но я понял одну вещь. Охотники справились отлично. Они просто уничтожили два мира колыбели до основания. Но эти твари уже были на пути в наш мир. Вот только почему-то они не могли сюда проникнуть. Думаю, это свойство запретного мира. Представьте себе натянутую резинку между двумя, скажем, шариками. Вот по этой резинке, путевой нити, и двигалась вся эта орда в нашу сторону. А теперь представьте, что один из шариков внезапно пропадает. Совсем пропадает и резинка мгновенно отстреливает в нашу сторону. Вот такие вот дела. Ладно, это все лирика. Когда на тебя прет волна твари колыбели, а внутри тебя нет кодекса, более того, ты окружен людьми слабее себя, а нерушимыми братьями, то вот тут-то и проявляются все твои настоящие качества. Пришло время потанцевать. Я быстро раздал приказы. Основной посыл был... «Не дать кодекс вас задери и себя убить!» «Можно отходить, можно маневрировать, можно делать все, что угодно, кроме умирать». Вроде все все поняли. Волк оттянулся к своим гвардейцам. Волгомир встал в один ряд с легионерами. За их спинами стали Катя и Хельга, которым я запретил увязываться в ближний бой. Но я взглянул на часы, где был запущен обратный отсчет. Примерно час и пятьдесят минут до прибытия подкреплений. Очень, сука, сложные два часа. Я убедился, что мои войска стоят уверенно, и развернулся в другую сторону, с которой шли твари со второго мира. И рядом со мной, следуя моему мысленному приказу, возник крысюк, бесстрастно смотря на надвигающиеся полчища врага. «Это будет хорошая битва!» — широко улыбнулся Один и вытащил катану. «Несомненно!» — кивнул я. «Давай потанцуем!» И мы двинулись вперед, как единое целое. С Одином, как и с затупком, не говоря уже о шнырке, у меня была особая связь. Нам не нужны были слова. Мы общались мысленно. Более того, я частично мог управлять телами моих товарищей, воздействовать на их душу и при необходимости даже влиять на разум. Сейчас не было ни Сандра, ни Одина по отдельности. Сейчас было единое существо, которое действовало соответственно, четко и планомерно, эффективно и аккуратно. Сил уже было потрачено очень много, поэтому пришлось вспомнить старые трюки, а именно мой родной дар иллюзий. Тем более, что я достиг определенного мастерства в этих фокусах. Нон-стоп мы с Кресиком выпускали души тварей, материализуя их в этом мире. Одновременно с этим я творил иллюзии, Очень, мать их, качественные иллюзии. Если бы кто-то мог это видеть, думаю, что какую-нибудь премию иллюзионистов я бы точно получил. И это было прекрасно. Огненная Виверна, что находилась внутри иллюзии громового коршуна, спокойно пережила горячее пламя огнедышащей твари, которая должно было рассеять коршуна, и вцепилась к этой твари в горло. Маленькие, но злобные кроты, выпущенные Одином, Выскочили из горящей травы, перекусывая сухожилия бегущим тварям. Огромный ревущий мастодонт, заставивший отпрянуть бегущих тварей в стороны, прямо в ловушке, выкопанные призванными муравьями. Но а дружественный огонь вообще не поддавался подсчету, когда твари атаковали иллюзии, попадая по своим товаркам. Была всего одна проблема: тварей было слишком много, а время текло слишком медленно. Мы с Одином отступали. Тем не менее, проводя молниеносные контратаки, присоединяясь к нашим тварям, используя свои клинки. В один момент я понял, что сейчас нас оттеснят к нашим людям. А это значит, что мы потеряем такое нужное нам пространство для маневра. Но это кроме того, что нам будут мешать мои же люди. С другой стороны, «Моя душа пела». Это напоминало мне те времена, когда наши легионы ратников сражались вместе с нами на поле боя. Первый легион Земли сражался и выполнял приказ не умирать. Да, было много раненых, но бойцы держались. Рев Волгомира перекрывал рев тварей на поле боя, а его чудовищный фламберг рассекал тварей на куски. Да и волк не отставал. Откинув свою привычную винтовку, он обратился к стихиям, что открылись внутри него. Действовал он еще не очень ловко, так как маг он был начинающий. Но тут уместно вспомнить старую африканскую поговорку. Носорог плохо видит, но это не его проблема, а проблема тех, кто стоит у него на пути. Вот и волк жахал чистой силой налево и направо по самым любопытным тварям, которые рисковали приблизиться к нему. Радовал Карл, что развил в себе родовой дар на очень приличном уровне. Несмотря на серьезность ситуации, я подумал, что одинаковых сенсе, Карл уже перерос. А вот кто бы ему подошел, так это беспредельщик Дэн, который научил бы моего братца работать со стихиями. Да и волку бы он помог, и моим женам было бы что ему рассказать. Эх, мечты, мечты. Но ничего. Когда-нибудь в далекой арктической крепости пламя Кодекса засияет в полную силу, и сюда прибудут мои братья, и это будет окончательная победа. Осталось продержаться всем нам тут, и Вселенная нас услышит. Мне даже не пришлось ничего придумывать, хотя, как всегда, у меня был и план Б, и В, и Г, и даже Д. Вот только я не учел одну вещь. Кроме моих войск сюда двигались еще имперские войска, И как и в героических эпосах, первой прибыла огненная императрица, и прибыла не одна. «Трепещите, презренные! Грозный Сыхлавини будет вас немножко убивать!» — раздалось с небес. Мрак тоже был здесь. Он прямо сейчас пикировал вместе с драконом императрицы, заливая землю внизу потоками темного пламени. Дракон императрицы лил чистое жидкое пламя. Сыкля был сзади но тоже умудрился подморозить летающую тварь, которая тут же камнем полетела к земле. Правда, его тут же чуть не достали еще две летающие твари, но старший товарищ Мрак позаботился о них. И это была только первая ласточка. Звук сверхзвукового самолета раздался в небесах, и от летящего корабля отделились черные точки, которые метеорами понеслись к земле. Я ухмыльнулся. «Весь цвет имперских истребителей...» «Ну, кое-кто из них все еще был в но все равно». Пушкин, Алексеев и Вербицкий без парашютов на максимальном ускорении врубились в землю, вызвав взрывы, и тут же вступили в бой. «Надо!» — задумчиво произнес Шнырка, возникая рядом со своим знаменитым несмываемым маркером, кивая в сторону Вербицкого. «Не стоит!» — рассмеялся я. Внезапно вспомнив все эти веселые времена, когда самой большой моей проблемой был местный криминальный авторитет и борзый абсолют, который перманентно страдал от художеств Шнырки. Но дальше начали пребывать войска сплошным потоком. Доброхотов, мои гвардейцы и легионеры, Морозов с регулярными войсками. И вот уже твари-колыбели оказались в окружении. Сверху их поливали огнем левиафаны, снизу давили наземные войска. Да, эти твари были сильны, но итог был уже понятен. Мы выстояли и добьем этих бездомных тварей, родные миры, которых уничтожили мои братья. Вот только как же хочется спать. Боюсь, после этой драки мне трех суток надо спаться, явно не хватит. Где-то в многомерной вселенной. Два темных бога сидели друг напротив друга и молчали. Они смотрели на пустое кресло, где еще недавно находился их соратник и брат. «Чертовы охотники! Чертов кодекс!» — прорычал неназываемый. «Он сам виноват!» — покачал головой мудрейший. «Чересчур надеялся на свою недоступность, пренебрегая силовой защитой, за что и поплатился». Вряд ли охотникам получится так быстро разобраться, к примеру, с тобой. Это точно, ухмыльнулся неназваемый. Мои мертвые легионы наготове. Я еще откушу множество миров Кодекса, прежде чем они опомнятся. Но экспансию на твоем месте я бы все же прекратил, скривился мудрейший. Темные соки выступили против нас. «И на все фронты нам распыляться не с руки. Да и миры Морфея мы не получили, как планировали. Все забрали и очистили охотники». «Но теперь нет Морфея, и это значит, что нам снова не хватит сил, чтобы ускорить наше вторжение», <задумчиво> — задумчиво произнес неназваемый. «Да, тоже об этом подумал. Но у меня есть мысль», — мудрейший усмехнулся. И кого мы позовем? Крантуса Безликого? Или, может, Ноктира-Пожирателя? Чего от тебя еще можно ожидать? Внезапно развеселился мудрейший. Таких же, как и ты, дуболомов? Поосторожней со словами! Неназываемый начал выпускать ауру. Спокойно, спокойно! Мировлюбиво поднял руки мудрейший. Я не хотел тебя обидеть. Просто ты привык решать все грубой силой. «Нет, кое-кого другого!» Неназываемый отключил ауру и задумался. «Тогда хитрожопых и слабосильных? Вендрис темный зов? Кадон, тар, пожиратель судеб?» «Нет, нет же, друг мой!» Мудрейший продолжал веселиться. «Это все пройденный этап, как морфей. Их сил не хватит, бери выше!» Зачем, на твой взгляд, я обратился к колыбели? Чтобы они убили охотника, предположил неназываемый. И это тоже. Но я не предполагал, что это у них получится. Ровно так и оказалось. Нет. Нам нужен кое-кто другой. Он многозначительно ткнул пальцем вверх. А выше. Ты? Ты. Неназываемый пытался подобрать слова, при том, что чувствовал, как его охватывает мистический ужас. «Да, друг мой», — уже без улыбки сказал мудрейший, — «думаю, что нам нужно позвать его, костяного скульптора».